Вот таким образом я развлекаюсь уже пятый день. Нет, звонка в СНБ это замечание не касается. Позвонил я только сегодня, поскольку именно сегодня образовались благоприятные обстоятельства для мероприятия такого рода. А вот с Эдит ежедневно, еженочно, практически с двенадцатой минуты знакомства Эта миниатюрная секс-бомба, которая выглядит гораздо моложе своих 37 лет, я втихаря исследовал ее паспорт, ну так, на всякий случай. Своим обликом и манерами в полном объеме соответствует моему представлению о прекрасной половине, подвязавшейся на нелегкой ниве журналистики. Она раскована, да нельзя, взбалмошна, очень контактна, безмерно обаятельна и весьма по-женски привлекательна. Когда я ее увидел, впервые сразу подумал, ну точно, корреспондент какой-нибудь газеты. Оказалось, что я ошибался. Эдит никаким боком к журналистике не относится. Она председатель комиссии известной французской фирмы, специализирующейся на ремонте и монтаже, гидротехнического оборудования. Фирма заключила контракт с правительством Ичкерии, и теперь комиссия изучает состояние подземных коммуникаций в Грозном на предмет грядущего ремонта и чего-то там еще. Помимо патологической предрасположенности к промиску тету, Эдит страдает явно выраженной формой шпиономании. Видимо, мне по жизни суждено иметь отношение с женщинами, пораженными в той или иной степени этим отклонением. Моя подружка на большой земле, Ленка, тоже балдеет от всяких секретов и находит удовлетворение скорее в той атмосфере таинственности, которой я намеренно специально для нее себя окружаю, нежели в обладании». моим изрядно поломанным и травмированным в разное время телом. Наш половой союз с председателем гидротехнической комиссии начался с керосина, вернее, с керосиновой вони. Эдит живет в соседнем номере, и наши ванные комнаты разделят общая стена. В этой стене, как положено, в каждой нормальной гостинице, сооруженной в советское время, единая для всех вентиляционная шахта зарешечене отверстие которое выходят на одном уровне в обе ванные комнаты иначе говоря вы можете сиючи на унитазе в своем санузле при желании запросто общаться с жильцом соседнего номера принимающим ванну при этом вам совсем не потребуется повышать голос вот эта характерная особенность гостиничного комплекса плюс керосиновая войн в купе смани едет и послужили поводом для нашего знакомства как только меня заселили в номер и некоторые рутинные процедуры с оформлением были улажены я немедленно принялся выводить в шей Но сами понимаете для этой цели проще всего было бы Постриться, побриться, нагло и никаких проблем. Но моя роскошная борода и буйная шевелюра самопроизвольно развивавшиеся последние два с половиной месяца, служили мне прекрасным маскировочным средством. В таком виде я совершенно не был похож на себя самого двухмесячной давности. Кроме того, на сомнительных документах, которыми меня снабдил Грек, имелась фотография типа, похожего на вашего покорного слугу, лишь наличием роскошной бороды и такой же шевелюры. Если бы я побрился, сразу стало бы заметно, что документы — самая натуральная липа. А потому пришлось прибегнуть к испытанному народному средству Для тотального умершвления маленьких мерзких тварей, расплодившихся в моих волосяных покровах, керосину. Детально описывать эту рутинную процедуру я не стану, в целях экономии времени. Скажу короче, скоро ужасная вонь из моего номера благополучно перекочевала в соседние апартаменты и насквозь пропитала в них каждый уголок. как и следовало ожидать. Эмоционально Эдит, возвратившись вечером после трудов праведных, пришла в бешенство и примчалась ко мне выяснять отношения. догадывайтесь в каком виде я предстал перед прекрасной незнакомкой? Весь в керосине, с повязанным на бедрах полотенцем и специально для такого случая приобретенным мало симпатичным респиратором на личике. В ходе кратковременного общения выяснилось, что по-английски «Эдит» вообще не бум-бум. А я, спешу сообщить, по легенде, американский переводчик. Но довольно сносно разбираться в русском, особенно по части ругательств и общеупотребимых идиом нецензурного характера. Бабушка, видите ли, у нее была родом из России. «То есть наглый, подлый, ебаный диверсант, э-э-э! блядь, диверсант, о Да, так, диверсант, блядь!» — заявила моя соседка уже к концу первой минуты разговора. «За какой фуй ты изговнял мой санузел? Ты что, совсем педераст? Я ты буду поубивать про это дело. Ты кто есть совсем?» — Вы заблуждаетесь, мадам. Я не совсем пидораст, мадам, — возразил я респираторным голосом. — А кто я такой? Я бы вам сказал, однако боюсь. Тут я указал на свои уши и покрутил пальцем над головой. Затем я снял респиратор и предложил даме приблизить ушко к моему волосевшему рту. на предмет передачи совершенно секретной информации. Дама приблизила. Я страшно округлил глаза и начал жарко нашептывать ей на ухо, что я не просто так, а суперагент ЦРУ, которого злые чечены полгода держали в плену, совершенно не подозревая, кого им удалось захомутать. Но теперь меня освободили лихие напарники. Мытарства закончились. Сейчас я приведу себя в порядок и помчусь мотаться туда-сюда по Ичкерии, готовить государственный переворот, при этом по ходу дела убивая пачками всех подряд подвернувшихся под руку левых типов аборигенского происхождения. Убивать я умею, люблю и имею полное право. у меня особый допуск на этот счет как у хрестоматийного 007. но этот самый 007 в сравнении со мной тру жалкий дилетант и много бы я еще мог рассказать но довольно она и так узнала больше чем надо а поскольку любая информация касающаяся моей страшной секретной персоны не должна никуда утекать теперь У прекрасной дамы осталось лишь два выхода, в зависимости от ее воли изъявления. Либо я тотчас же на месте замочу ее, либо она тут же клянется соблюдать тайну и с ходу начинать сотрудничать с суперагентом. — Как сотрудничать? — Ну, мадам, какие странные вопросы. — Суперагента... привыкшего утолять голод дождевыми червями и спать на деревьях, в этой варварской дикой стране может сразить только одна неурядица — полное отсутствие женской ласки. Чеченские женщины, увы, для этого дела совершенно не годятся. У них аллергия на суперагентов, не мусульманского происхождения. Лишен ионной ласки. Суперагент становится социально опасен. Он начинает сверхплана мочить всех подряд левых и делается страшно агрессивен. Вот и сейчас уже столько времени я прозябаю вообще без всякой ласки. А тут пришла вредная соседка устраивать такие мелочные разборки по поводу керосиновой вони, что хочется мгновенно удавить ее. Одним движением тренированных рук. Да вдобавок ко всему, это вредное теперь знает больше, чем положено.